Письма этих лиц ко мне, относящиеся к концу января, должны значительно ослабить возводимое обвинение. «Страшная усталость», — писал мне Богоевский 26 января 1919 года, «падение духа, измена, все соединилось против нас, надежды на союзников нет, верьте тому, что пишет вам атаман». Я не завидую его положению. Он готов пасть духом под ударами судьбы. Блестящие успехи добровольческой армии дают всем нам надежду на быструю помощь. Ваш приезд всех радует. Тоже писал их Орламов 26 января 1919 года. С чувством большой радости я услыхал о вашем желании посетить Дон и быть на войсковом круге. Узнал об этом от атамана Краснова. Проникавшие на фронт сведения о трениях по вопросу об едином командовании вселили в казаков тревогу, что вы из-за этих трений не даете помощи и что наше командование не сделало всего, чтобы устранить эти трения. Сейчас ваш приезд психологически необходим. К февралю... Донской фронт на севере представлял собой неопределенную прерывистую линию, шедшую от Луганска через Миллерово в общем направлении на Царицын. Еще в середине января, насчитывавшая до сорока тысяч, Донская армия таяла с каждым днем. У Луганска отбивал успешно наступление противника Генерал Коновалов, имея всего полторы дивизии молодой донской армии, у Миллерова медленно отходил вдоль железной дороги на юг восьми тысячный отряд генерала Фицхилаурова. Далее на расстоянии 100-150 верст фронта не было, и только где-то у поселка Петровского храбрый генерал Гусельщиков затерянный с тысячным отрядом среди метущихся или переходивших на сторону врага станиц, атаковал еще и бил большевиков, брал пленных и оружие. За Чиром поспешно отходили на юго-запад растаявшие отряды Саватеева, Сутулова, Старикова и к февралю приблизились на полперехода к железнодорожной линии Лихая царицын, поставив тем под угрозу коммуникационную линию генерала Мамонтова, который все еще дрался под самым царицыном. В такое тревожное время собрался 1 февраля войсковой круг. Донской атаман в длинной волнующей речи нарисовал историю десятимесячной борьбы Дона, его героических подвигов и падения. Очертил утайки тяжелое, но не безвыходное положение фронта и призывал донцов бросить колебания и робость и воспрянуть духом. Помощь близка. Мы живем в сказке великой. Царевна с нами, господа. Русская красавица. Это добровольческая армия. Покончив покорение Кавказа, Освободивши терское войско, помогши кубанцам, она пришла к павшему духом донскому богатырю и вспрыснула его живой водой. А левее, уступом медленно и грозно поднимается французская армия генерала Бертелло. Она заняла раздельную и идет дальше на север от Одессы. Великая борьба за Россию вступила в новый и последний период. Единое командование осуществлено. И вашими болями, вашими неудачами болеет вся Россия и спешит вам на помощь. Круг отнесся отзывчиво к речи атамана. Но в тот же день в вечернем заседании встретил... Враждебно доклад командующего армии генерала Денисова В заседании 2 февраля все округа выразили единодушно Недоверие ему и начальнику штаба армии генералу Полякову